Глава 13. Гастроли. Дэвид Элифсон: Когда мы поехали в Европу, где стартовал тур «Битва Титанов», было несколько важных моментов. Во-первых, мы уплотнили и почистили нашу сцену. Все наши усилители стояли за экранами, которые мы соорудили. С огромным задником, с иллюстрацией обложки «Rust in Peace» декорации выглядели впечатляюще. Зная, что мы будем играть на огромных аренах в Европе и вернемся домой на тур с Джудас Прист, Мы сооружали бюджетные декорации. Их было легко двигать, но выглядели они весьма внушительно. Дэйв и Марти стали использовать педальную клавиатуру Брэд Шау и оставлять на сцене. Они могли сами включать свои гитарные соло и управлять эффектами. «Мегадес» всегда были технологически продвинутой группой — В отличие от эры Гранжа, которая появилась после нас, где была педаль Electro Harmonix, консольное оборудование и все педали, мы считали себя живой группой, и эта механическая технология должна работать с панели. Мы намеренно решили усовершенствовать сцену и внешний вид группы. Во время тура мы, разумеется, не употребляли. Мини-бары в номерах отелей опустошали еще до нашего приезда, но еще мы много занимались спортом, особенно мы с Дэйвом. Ник и так был в форме. Марти от природы был стройным. Но мы с Дэйвом помешались на фитнесе, а также ходили на собрание анонимных алкоголиков на программы «Из 12 ступеней». И все это во время гастролей. Дэйв Мастейн. Тур «Битва Титанов» был прикольным и очень успешным. Но начали круто. Мы были в Лос-Анджелесе и собирались сфоткаться для обложки журнала «Роллинг Стоун». Там должен был быть я, Том Арая из Slayer, Чак Билли из Testament и Майк Мьюер из Suicidal Tendencies. Это должен был быть либо разворот, либо обложка. Майк Мьюер решил не приезжать, и я психанул, поскольку знал, что снимок на обложку или разворот накрылся. Я что-то сказал об этом в интервью, и Майку это не понравилось, но мне было плевать. Мы начали поливать друг друга грязью в прессе, и мне стало грустно, потому что я котировал Suicidal Tendencies. Мэг сказал одному журналисту в Европе, что я, может быть, и кикбоксер, но он бандюган, и многие бы заплатили кучу денег, чтобы увидеть, как мы пьем друг другу морды, а не исполняем музыку. В туре был мой сенсей, потому что я собирался сдавать на черный пояс по укидакан. Примечание. укидакан. Техника укидокан включает удары всех видов, а также наиболее эффективные приемы карате, кэмпо, айкидо, дзюдзюцу, английского бокса, муай и других боевых искусств. кидакан является официально признанным боевым искусством в Японии. Я позвонил Бенни реактивному оркидезу и спросил, что делать. Он сказал, просто подойди к нему, Дэйв, и будь откровенен. Посмотри на него взглядом добермана и скажи, что с точки зрения бизнеса его идея не очень хорошая, и если ему так хочется выяснить отношения, вы, ребята, можете это сделать, когда вернетесь домой в реактивный центр. Наш центр кикбоксинга и додзе. Я нашел Майка Мьюера, задержал дыхание, подошел и сказал ему. Он посмотрел на меня. Я подумал, о нет, сейчас начнется. Но он меня удивил. «А знаешь что, Мастейн?» – начал он. «Я тебя очень уважаю, потому что ты пытаешься не слететь с катушек и не употреблять». Он рассказал мне, что у друга проблемы с наркотиками, и Майк оценил, что я подошел, желая уладить вопрос. Я подумал, о ну, слава богу. И мы стали друзьями. «Марти Фридман. Я считал, что в Европе мы как следует оторвемся, потому что всюду будут тёлки, но развлекся я только в самолёте, когда летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Со мной в салоне была горячая турчанка, и мы с ней зажгли прямо в туалете. В Европе публика на 99,9% состояла из чуваков, поэтому ни о каком дебоше и разврате можно было не мечтать. Вот облом. А я так надеялся и верил». «Сами концерты были потрясающими». Это был классный состав, все группы находились на пике карьеры, и для меня все это было в новинку, ведь несмотря на то, что прежде я играл во многих коллективах, я никогда не был в туре сразу с несколькими титанами жанра, не говоря уже о том, что сам не играл в крутой группе. Пришлось научиться вести себя иначе, стать более замкнутым и необщительным, что мне было совершенно не свойственно. Нужно было соответствовать имиджу группы. Все команды были крутыми и не было никакой конкуренции, но все, безусловно, старались быть главными». «Мы считали себя таковыми, но иногда я смотрел выступления Слейер и задумывался. Слейер обладали этой демонической магией, которая наполняла зал замечательным зловещим звуком. Я бы хотел, чтобы у нас тоже так было. Может быть, иногда они очаровывали и завораживали больше, чем мы. Но в целом мы были в ударе, какими бы зловещими они ни были, нам было все равно, потому что мы набрали бешеный темп». Дэйв Мастейн На одном концерте я прошел под занавесом, залез на ступеньки подиума, на сцену и впечатался лицом в световую конструкцию. Европейская пресса решила, что мне прописал Чак Билли из «Тестамент». Ходили слухи, что мы хотим набить друг другу морду, но на самом деле я оказался крайне неуклюжим. У меня на носу возле переносицы висел кусок мяса размером с ластик, и я помазал рану и затолкал кусок мяса обратно. Жгло адски. Но шрама не видно. Только когда я обгораю на солнце, появляется красная точка. Я не говорю, что выгляжу как индианка с красной точкой на лбу, но поначалу рана была очень чувствительна к солнцу. Все говорили, да ему, наверное, и Чак Билли прописал. Ага, конечно. Просто надо быть внимательнее. Вот и все. Дэвид Элевсон. Финальным концертом в Европе стало выступление на старой лондонской арене у Эмбли, и это была достойная концовка. Было круто выступить на легендарных площадках». Мы дебютировали в Лондоне в туре Peace Cells в Hammersmith Одон. Наш последний концерт в Англии был в Касл Донингтоне. В туре «Битва Титанов» за день до Уэмбли мы выступили в Бермингемском NEC, поэтому отыграли много крутых шоу. Дэйв пригласил вокалиста Diamond Head Шона Харриса на сцену исполнить с нами «It's Electric». А потом мы закрыли концерт песни Sex Pistols «Anarchy in the UK». Приехали домой и в течение нескольких дней отправились в Канаду, где и начали гастроли с Джудас Прист. Тур начался на восточной стороне Канады, и мы проехались по всей стране, отыграли как минимум пять или шесть концертов, а потом оказались в Сиэтле. На Хэллоуин мы выступали в Ванкувере. Турне завершилось прямо перед Рождеством». В январе 1991-го мы провели с Джудас Прист еще три недели, но катались уже по восточному бережью, выступив в Павке, Пси в Нью-Йорке и его окрестностях. Было круто. Дэйв Мастейн. На гастролях мы с ребятами из Джудас стали ближе. Организовывали сбор продуктов на благотворительность. Каждый вечер отдавали 200 проходок за кулисы феном, которые приносили 4,5 килограмма нескоропортящейся еды, к примеру, стручковой фасоли. И вдруг ко мне подошел Хелфорд – и подарил брелок с Бартом Симпсоном. Он узнал, что мне нравятся Симпсоны, и в присутствии всех передал мне этот маленький подарок. Симпсонов тогда еще показывали в шоу Трейси Ульмана, и сериала не было. На следующий день я приехал на площадку, а в гримерной возле шкафчика лежат носки с Бартом Симпсоном. Потом Роб вешал на дверь постер -er. Симпсонов. В следующий раз он подарил мне телефон с Бартом, и я сказал Робу, что пора завязывать, мне все это дерьмо с Бартом не нужно. Да и потом начнут говорить... Занятный, конечно, был тур. Дэвид Эллифсон. Мы прекрасно ладили. Я сдружился с гитаристом Джудас Прист, Кеном Даунингом. Роб Хелфорд каждый день дарил подарки, и все знали, что он гей. Роб узнал, что Дэву нравится Барт Симпсон, и каждый день дарил Мастейну что-нибудь с Бартом Симпсоном. Телефон, носки. Было до смешного неловко. Роб замечательный парень, и я уверен, что это лишь проявление дружбы. Но было прикольно. Марти Фридман. Каждый метал-хэт любит Джудас Прист, и поехать с ними на гастроли было настоящей мечтой, да к тому же в поддержку одного из лучших альбомов. Они были невероятно дружелюбны, зависали с нами, смотрели наше выступление. В отличие от Европы, всюду было полно телочек, и мы чувствовали себя мотли-крю. Для меня это всегда было важным элементом. Я не хотел давать кому-то себя дурачить, особенно когда пробуешь на вкус свои первые масштабные шоу». Мы выступали на аренах, ночевали в дорогущих гостиницах, «Континенталь», «Хаят», «Времена года». И тусовки были гораздо приятнее, чем в туре «Битвы титанов» в Европе. Но на сцене мы понимали друг друга без слов. Наш сет-лист был короче, потому что мы были на разогреве. В лучшем случае играли час. Тур прошел фантастически, и в Штатах мы стали еще круче и успешнее. Всем нравились Judas Priest, группа вернулась с размахом, и у «Мегадес» вышел замечательный новый альбом «Rust in Peace», Концерты проходили с оглушительным успехом, наш механизм не давал сбоев. Дэйв Мастейн. В рецензии журнала «Роллинг Стоун» нам поставили четыре звезды, и сам автор Роберт Палмер немного прокатился с нами в туре. Он всю ночь сидел перед автобусом и играл на флейте, а мы сидели в хвосте салона и пытались вырубиться. Дэвид Элифсон Мы регулярно появлялись в передаче MTV «Балбаш Котрясов». Европейская музыкальная пресса о нас постоянно писала. «Новый и трезвый Мегадес пестрели заголовки. Мы были смелыми и не стеснялись этого. «Новый день, новый Мегадес, новая группа, новая пластинка, новый состав. И мы настолько горячие, что готовы расплавить вам лицо». Группа была невероятной. Мы впервые выглядели и мыслили как братья, как группа. Слушали одну и ту же музыку. Марти считал, что тебе либо нравились Led Zeppelin и Aerosmith, или же Кис и Блэк Sabbath. Дэйв с Ником больше фанатели по Зепплин и Aerosmith, а мы с Марти по Кис Sabbath. Это было особенно замечательное время. Мы круто выглядели, подтянутые и в хорошей форме, особенно для метал-команды. Увидев наши клипы по MTV, на концерты стали приходить девушки. Они приходили на наши шоу, и за кулисами мы себе ни в чем не отказывали». После того, как я завязал в финансовом плане, ситуация была хуже некуда. Я не платил налоги, потому что все бабки спускал на наркоту. Налогов накопилось на 70 тысяч баксов, и для меня это было все равно, что семь лимонов. Наш новый коммерческий директор договорился, что часть моего недельного заработка будет уходить в счет долга. Мои кредитки были порваны, и у меня были космические счета. Дэйв одолжил мне пять тысяч баксов, которые ему отстегивали ребята из Металлика, и помог покрыть расходы. Предыдущему менеджеру с периода «So far, so good, so what» я задолжал 5000 баксов. Это был настоящий крах. В тур «Rust in Peace» я поехал без кредитных карточек. Группа получала 500 баксов в неделю плюс 15 баксов в день в Европе, поэтому особо не разгуляешься. Мы оставили гитарного техника Марти Фридмана Тони де Леонардо, который пришел с ним в день прослушивания. Оставили его в штате и платили 750 баксов в неделю. Техники получали больше нас. Но все медленно оживало и приходило в действие. Дэйв Мастейн. «Было ощущение, что мы догнали не только Энтрекс и Слэйр, но и Металлика. Если говорить об иерархии Большой Четверки, некоторых из них мы, вероятно, даже опередили. В то время эта хрень была невероятно важна. Все мы между собой конкурировали. Я считал, что альбом «Rust in Peace» был крайне важен для нашей истории и места в Большой Четверке». Дэвид Эллифсон. «Мы отправились снимать клип на песню Hangar 18», потому что нам был нужен еще один сингл». «Holy был уже заезжен до дыр, его крутили на протяжении тура «Битвы Титанов» и гастролей с Джудас Прист. Мы долго колесили с концертами. Группа была слажена, выглядели мы замечательно, звучали тоже. Мы поехали в студию «Water and Power Plant» в Сан-Педро и сняли клип. Вышло довольно дорого, у нас был пластический грим, актеры, пришельцы. В финальной сцене была телега с четырьмя канистрами, напоминающими обложку «Rust and Peace», и в каждый участник группы. «Мы должны были открыть глаза с контактными линзами и выглядеть как мертвецы. У меня с детства прекрасное зрение, я никогда не носил очков и не мог запихнуть в глаза линзы. Мы пытались, но я просто не мог этого сделать. Решили, что все остальные будут с закрытыми глазами. Дэйв с Ником открыли глаза с линзами, Ник и в жизни носил линзы, а мы с Марти глаза закрыли». Дэйв Мастейн. Режиссером клипа «Энгер Эйтин» выступил эксперт по спецэффектам Пол Боингтон. И он был невероятно крут. Он придумал миниатюры. Сорудил сцену, которая была, наверное, метров шесть, и установил ее на краю обрыва высотой, возможно, восемнадцать на восемнадцать метров, и, может быть, до пола было метров двадцать пять. Добавьте к этому еще высоту сцены, и я смотрю с высоты тридцать метров. Он поместил меня прямо возле края, и я очень нервничал. Если бы я тряс башкой, и свалился бы оттуда, я бы разбился насмерть. Еще меня заставили надеть контактные линзы для финальной сцены, где вся группа находится... в криогенном баке. И вы видите, как миниатюрных участников группы увозят на тележке. Разлили объемно скульптурный грим, который выглядел немного безвкусно, как неудавшиеся кадры «Звездного пути». Ну, тогда лейблы тратили на клипы огромные бабки. «Хэнгер Эйтин» обошелся нам в триста тысяч баксов. «Марти Фридман. Мы снимали «Хэнгер Эйтин» дважды, так как что-то случилось с пленкой, ее случайно стерли. Это был длинный клип, и я не хотел сниматься второй раз», Мне вообще раздражало, что надо снимать клипы. Мне нравилось уходить на сцену и выдавать шоу. В то время я считал это бесполезной дополнительной работой. Теперь было мало того, что мы крутая рок-группа, нужно было брать визуальными образами. Дэвид Элифсон После этого в конце января 1991 мы отправились на фестиваль Rock in Rio 2 в Бразилии. Хедлайнерами были «Guns N' Roses», которые были невероятно популярными. Тремя годами ранее на фестивале в Касл Донингтоне они были жалкой, подающей надежды группы из Голливуда. А теперь стали чуть ли не «Роллинг Стоун» своего времени. Еще в составе были Джудас Прист, Квинрих и бразильская метал-команда «Сепультура». Промоутеры поставили после «Сепультура» и прямо перед нами какую-то поп-группу «Лабао», которых фанаты со свистом прогнали со сцены. Марти Фридман «МТВ относились к нам как к звездам, устраивали тусовки в отеле и вечеринки возле бассейна. Было весело. Так любят отрываться многие крутые группы. На концерты приходило много народу, не было видно конца зала. Ты видишь лишь беснующуюся толпу». «Дейв Мастейн. Я был в завязке и наслаждался жизнью. Многие ребята из «Ганзен Roses помогали нам в нашем шоу, и это было крутое мотиво шоу. Пришло 140 тысяч человек». Мы впервые выступали перед такой публикой, и было довольно страшно. Мы слышали, что до нашего выхода на сцену погибли два человека. Один пытался протолкнуть Фена через забор, и его застрелил полицейский офицер, не при исполнении. Проблема была в том, что убитым оказался пожарный, тоже не при исполнении. Второй человек умер, свалившись с трибуны стадиона. Марти Фридман. «Решили запихнуть в сет как можно больше песен, поэтому играли их в два раза быстрее». Мы подумали, если поднять темп до десяти или пятнадцати ударов в минуту, месяца еще одна песня. В духе школьной группы, и мне это нравилось. Мы словно почувствовали себя школьниками, понимали друг друга без слов. Я помню, мы играли это дерьмо еще быстрее, чем на альбоме, но казалось, что на нервике из нас перла энергия, и получилось превосходно.